Раздел 4. Основы генетики и селекции. Генетика относительно молодая наука. Датой её рождения считается 1900 год, когда были заново открыты и установлены Грегором Менделем в 1865 году законы мирности наследования признаков. О знании генетики помогает понять возникновение и развитие жизни на Земле, открывает материальную основу эволюционных преобразований. Обнаружение связей между строением генов и белков привело к созданию молекулярной генетики. Интенсивно развивается иммуногенетика, изучающая генетические основы иммунных реакций организма. Выявлено Генетическая основа многих заболеваний человека или предрасположенности к ним. Такие сведения помогают специалистам в области медицинской генетики установить точную причину заболевания и разработать меры профилактики и лечения людей. Назначение генетики основано вся селекционная работа, разработанные и активно внедряются в практику новые методы биотехнологии и и генетической инженерии. Глава 8. Основные понятия генетики. Генетика изучает два фундаментальных свойства живых организмов: наследственность и изменчивость. Обычно наследственность определяется как свойство родителей передавать свои признаки, свойства и особенности развития следующему поколению. Благодаря этому каждый вид животных или растений сохраняет на протяжении поколений характерные для него черты. Обеспечение преемственности свойств лишь одна из сторон наследственности. Вторая сторона – точная передача специфического для каждого организма типа развития, то есть становления в ходе онтогенеза определённых признаков и свойств, и присущего только этому типу организмов обмена веществ. Клетки, через которые осуществляется преемственность поколений, специализированные при половом размножении и клетки тела при бесполом, несут в себе не сами признаки и свойства будущих организмов, а только задатки их развития. Эти задатки получили название генов. Ген это участок молекулы ДНК или участок хромосомы, определяющий возможность развития отдельного элементарного признака или синтез одной белковой молекулы. У всех организмов одного и того же вида каждый конкретный ген располагается в одном и том же месте или локусе, строго определённый хромосомы. в гаплоидном наборе хромосом, например, у прокариот или в гаметах эукариот, имеется только один ген, ответственный за развитие данного признака, а в диплоидном наборе хромосом в соматических клетках эукариот содержится две гомологичные хромосомы и, соответственно, два гена. Гены, расположенные в одних и тех же локусах гомологичных хромосом, И ответственные за развитие одного признака называют аллельными. А мутация, вызывающая изменение структуры гена, то есть появление варианта исходного гена, приводит и к появлению варианта признака. Ген может мутировать неоднократно, а в результате возникает несколько аллельных генов. Совокупность таких генов называют серией аллельных генов. А возникновение такой серии называют множественным аллелизмом. Совокупность всех генов одного организма называют генотипом. Гены взаимодействуют друг с другом и оказавшись в одном генотипе, могут сильно влиять на проявление действия соседних генов. В пределах одного вида все организмы не похожи друг на друга. Эта изменчивость хорошо видна в пределах вида «человек разумный», каждый представитель которого имеет свои индивидуальные особенности. Подобная индивидуальная изменчивость существует у организмов любого вида растений и животных. Изменчивость заключается в изменении наследственных задатков генов и, как следствие, в изменении их проявления в процессе развития организма. организмов. Изменчивость даёт материал для деятельности отбора и процесса эволюции. Появление новых признаков у особей одного вида зависит от изменения материальных основ наследственности организма и от внешних условий, воздействующих на организм. Совокупность проявившихся в процессе жизнедеятельности признаков организма называют фенотипом. Признаком, а может быть, названа любая особенность строения организма на каждом из уровней организации, за исключением последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК. Например, признаки внешние, видимые признаки: цвет глаз, волос, форма носа, уха и окраска цветков. Биохимические: форма молекулы белка или фермента. активность фермента и концентрация глюкозы в крови гистологические формы и размеры клеток, а также строение тканей и органов, анатомические строение тела и взаимное расположение органов. Фенотип обусловлен генотипом. Но внешние условия существования организмов, в которых реализуется генотип, могут в значительной степени определять проявление тех или иных признаков. Особи одного вида, имеющие одинаковый генотип, могут отличаться друг от друга в зависимости от условий существования и развития. А значит, фенотип развивается при взаимодействии генотипа и условий внешней среды. Таким образом, генетика это наука о закономерностях наследственности и изменчивости, двух противоположных и вместе с тем неразрывно связанных между собой процессов, свойственных всему живому на Земле.